раскачивавшуюся в рассеянном, мутном свете неба. «Закрепи двойным морским», — сурово сказал снизу мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком кепки. Фамин услышал его голос и вдруг представил свою горницу на Шанхае, обставленную катками с фикусами и плотную фигуру сидящего за столом человека с крапинами на лице и этого мальчика. И Игнат Фамин. Стал страшно извиваться на мокрой холодной земле, длинным, как у червя, телом. Извиваясь, он сполз с места, на которое его положили, но человек в большой куртке, похожий на матросский бушлат, приземистый, с могучими руками и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фомина на прежнее место. В этом человеке Фамин признал Ковалева, вместе с ним служившего в полиции и выгнанного. Кроме Ковалева, Фомин узнал еще одного из шоферов дирекциона, тоже сильного широкоплечего парня, которого он еще сегодня видел в гараже, куда забегал мимоходом перед дежурством прикурить. Как ни странно это было в его положении, но Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, этот шофер является главным виновником непонятных и многочисленных аварий машин дирекциона, на что жаловалась немецкая администрация, что об этом следует донести. Но в этом мгновение он услышал над собой голос, который тихо и торжественно заговорил с легким армянским акцентом, именем Союза Советских Социалистических Республик. Фомен мгновенно притих и поднял глаза к небу, и снова увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеянном свете неба, и худенького мальчика, который тихо сидел на арке ворот, обняв ее ногами и смотрел вниз. Но вот голос с армянским акцентом перестал звучать. Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико извиваться на земле. Несколько человек схватили его сильными руками и подняли в стоячем положении, а худенький мальчик на перекладине сорвал полотенце, стягившее ему челюсти, и надел ему на шею петлю. Фамин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами землю в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какие преступления казнен Игнат Фамин. Потом они разошлись с каждой своим путем, Только маленький Радик Юркин отправился ночевать к Жоре на выселке. «Как ты себя чувствуешь?» — блестя во тьме черными глазами, страшным шепотом спрашивал Жора Радика, которого била дрожь. «Спать охота, просто спасу нет, ведь я привык очень рано ложиться», — сказал Радик и посмотрел на Жору тихими, кроткими глазами. Сережка Тюленин в раздумье стоял под деревьями парка. Вот, наконец, свершилось то, в чем он поклялся себе еще в тот день, когда узнал, что большой и добрый человек, которого он видел у Фомина, выдан своим хозяинам немецким властям. Сережка не только настоял на свершении приговора. Он отдал этому все свои физические и душевные силы, и вот это свершилось. В душе его менялось чувство удовлетворения и азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых, утомленных веках. Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей, но он никогда бы не решился зайти к ней ночью, да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Давали и не было в городе. Она ушла в поселок Краснодон. Вот как получилось, что этой необыкновенной, мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший, в одной насквозь влажной рубашке, залубеневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову. С опущенным на окно затемнением при свете коптилки они сидели вдвоем на кухне.